Заключение. Дорогой читатель, если ты читаешь эти строки, то это просто здорово. Это значит, что автору удалось справиться со своей задачей, написать увлекательную книгу, которую читают от корки до корки. Автор выражает всем читателям глубочайшую признательность за их труд по прочтению этой книги. И в глубине души надеется, что читали ее не только с интересом, но и с удовольствием. Спасибо за внимание. Конец книги в сентябрь 2014 года звукорежиссер наталья Веселкина. читала надежда винокурова